и по указанию сторожа пошел через сад, помощенный камнем дорожки. В саду группами гуляли больные в белых колпаках с черными клеймами и желтых халатах. Николай уже приближался к одному из мрачных флигелей, когда его окликнул безгливый женский голос. «Николай Петрович, вы ли это?» Он обернулся и увидел почтенную Колкунову, размалеванная как у египетской мумии, лицою,